Глава 55. Мы едем по ночной Москве. Машиной управляет Кирилл. Зимой есть и другие любители погонять на мотоциклах, замечает он и притормаживает. Действительно, нас обгоняет лихой мотоциклист. Однако Кирилл уже смотрит в блокнот и начинает вести себя странно. Машина трогается. Кирилл вслух отсчитывает секунды, поворачивает и начинает новый отчет. Коршунов полностью сосредоточен и на мои вопросы о его поведении не реагирует. Наконец он тормозит и осматривается. Мы на юге Москвы, во внутреннем проезде среди многоэтажек, построенных в 80-е. Должно быть где-то здесь, мямлит под нос Кирилл. Что должно быть? Не сдерживаюсь я. Коршунов проезжает еще сотню метров и расплывается в улыбке. Справа от дороги отходит дугообразный спуск в старое бомбоубежище. Мы съезжаем ниже уровня земли. Перед нами наглухо закрытые массивные створки ворот, на которых устрашающие знаки, означающие высокое напряжение. «Сезам, откройся!» Произносит заклинание коршунов и нажимает кнопку на брелке. Створки тяжелых ворот медленно расползаются. Внутри темно. Свет фар стелится по бетонному полу с колоннами. Мы въезжаем, ворота автоматически закрываются и по углам вспыхивают лампочки дежурного освещения. Нам немного не по себе и руки сами собой хватаются за оружие. «В этом бункере меня держали, когда ты выдвинула ультиматум», объясняет Кирилл. «Мы на чеку, но ничего не происходит». «Никого нет», делает вывод Коршунов. «Как я и думал, бункером пользуются только для нужд Рысева. А это значит...» Он выходит из машины и начинает осмотр помещения. «Зачем мы здесь?» – спрашиваю я, следуя за Кириллом. Лесник писал Рысева при каждом удобном случае. «Где он хранит эти записи? Дома?» «Сомневаюсь. На службе? Тем более. Лучший вариант – место, которое напрямую не связано с ним, где нет случайных людей, а сам лесник может появиться в любой момент, не вызывая подозрения». Этот бункер идеален для тайника. Как ты собираешься искать? Тайник, наверное, очень маленький. Не думаю. Кроме записей он может хранить там документы и деньги. В общем помещении я делать тайник не стал бы. А вот в одной из этих комнат вполне. Кирилл доходит до угла и останавливается перед закрытой дверью. Начнем с нее. Он без предупреждения трижды стреляет в замочную скважину. Я вздрагиваю от грохота. «Не беспокойся! Здесь отличная звукоизоляция! Мне говорили «кричи, не кричи! Бесполезно!» Коршунов выбивает ногой дверь, заходит внутрь и включает свет. «О, Господи! Вот это да!» «Мы в оружейной комнате!» Глаза разбегаются при виде образцов современного оружия, собранного здесь. Само собой, мои руки тянутся к снайперским винтовкам. Здесь есть компактные коротышки для работы в городе до 300 метров и армейские дальнобойки. Каждая имеет свои преимущества. Я обращаю внимание на плоский кейс. Внутри мечта городского киллера. Бесшумный снайперский комплекс ВСК-94. Четыре щелчка, и винтовка собрана. Я сжимаю компактную винтовку и ощущаю прилив сил. Что хочешь, делай, но без нее я не уйду. В комплекте два оптических прицела, дневной и ночной. «Вот видишь, не зря съездили!» Приободряет меня Коршунов, выбирая пистолет-пулемет. И патроны не забудь! Я укладываю винтовку обратно в кейс и проверяю магазин. 20 патронов СП-5 с дозвуковой скоростью. Они почти бесшумные, но пробивают стальной лист на дальности до 100 метров. Кирилл простукивает стены, проверяет оружейные ящики. Тайник не найден. Следующая комната с наружным засовом не заперта. Она похожа на камеру. «Здесь я сидел и проверил каждую щелочку», вспоминает Коршунов, и мы перемещаемся дальше. Пистолет-пулемет проделывает дыру вместо замка на очередной двери. Мы в бетонной коробке, напоминающей кабинет. Напротив входа стол с аппаратурой, в углу потертый кожаный диван, вдоль стен стеллажи. Я выдвигаю ящики стола. Коршунов изучает стеллажи и стены, но быстро теряет энтузиазм и берется за телефон. А знаешь, как мы поступим? Лесник сам покажет нам тайник. Сейчас я вызову его навстречу. Мы разбили его трубку. Ты знаешь его новый номер? Лесник наверняка восстановил старый. Менять номер и объясняться с генералом не в его интересах. Черт, сеть не ловит! Как же они отсюда звонили? Я показываю на разъемы для мобильников, присоединенные к единому блоку. Возможно, это зарядное устройство, а возможно и антенна. Коршунов подсоединяет свою трубку и пялится на меня. Светлая, ты гений! Что есть, то есть. Голос лесника в телефоне поначалу сонный. Но первая же фраза Коршунова сбивает с него дрему, как брызги с раскрученного зонта. «Кто это?» «Доброжелатель! Твой мобильник я выбросил, но кое-что из него оставил. Маленькую карту памяти. Сейчас мучаюсь в нерешительности. Не отправить ли ее одной милой дикой кошке? Точнее, коту. Как думаешь, ему понравится услышать собственный голос?» После злого сопения лесник отвечает. «Если ты до сих пор этого не сделал, значит, чего-то хочешь взамен». «Правильно! Информацию!» «Какую?» «По телефону не объяснишь». «Где ты?» «Вместе с телефоном мне достался брелок». «Сволочь!» «Давай без грубости. Приезжай и потолкуем. Даю тебе 25 минут». Я не успею. А ты постарайся и запомни. Если опоздаешь или явишься не один, мой человек отправляет карту Рыси. Коршунов отключает связь. Меня гложут сомнения. А если лесник подгонит спецназ? Не в его интересах. Я дал ему минимум времени. Ровно столько, чтобы домчаться сюда самому. И мы подстрахуемся. Встретим его снаружи. «У тебя будет повод испытать винтовку. Пойдем, надо выгнать машину и подготовиться». Мы направляемся к выходу из бункера. По пути Коршунов излагает свой план. «Ты сядешь в машину. Я затаюсь у входа. Как только лесник появится, стреляешь ему в правое плечо. Это поможет дальнейшей беседе. Если заметим подозрительное движение, расходимся». «Я пешком, ты на машине. Встретимся у метро «Пражская».» «Надо осмотреться», – решаю я, оставляя винтовку в автомобиле. «Минут пятнадцать у нас есть», – соглашается Коршунов. Мы идем к выходу. Кирилл пультом приоткрывает ворота. В этот момент автоматически гаснет дежурный свет и на нас сверху обрушивается кружевная сеть из тонкой стальной проволоки. В первый момент мы ничего не соображаем, пытаемся резкими движениями уйти от опасности и тем самым усугубляем ситуацию. Края сетки с силой поддергиваются вверх, навстречу друг другу и подхватывают нас под ноги. Петли затягиваются, и мы, как крупная рыба в неводе, зависаем над полом. Вот дерьмо! Никогда не чувствовала себя в столь жалком и беспомощном состоянии. Голова ниже ног, петли впиваются в кожу, глаза слепит луч фонарика. Я вижу лишь ноги, вошедшего в бункер человека, и слышу голос. «Попались, ублюдки!» «Ты? Как?» – изумляется Коршунов, узнав голос лесника. «Дама не должна ждать! Я спешил поквитаться с этой сучкой!» И ублюдок в прыжке бьет меня ногами по ребрам.